Глава 2. Насколько глупым может быть человек, решивший добровольно прыгнуть в пасть к тигру? Отличный вопрос, просто превосходный, особенно когда он является не более чем гимнастикой для мозгов. А вот когда он имеет к тебе самое прямое отношение, то становится уже не так весело, как хотелось бы. Волков дал мне адрес. Тратить время я не стал, сразу поехал туда. Домчался всего за 20 минут. В этот раз, к счастью, обошлось без полиции, хотя гнал я точно так же. Место, адрес которого назвал мне Даниил, находилось рядом с главным портом столицы, на берегу Северного залива. Проскочив в саму портовую зону, я развернулся на повороте и, следуя указаниям навигатора, направился к складским территориям. Это место являлось одним из самых загруженных портов в стране. Но что это значило на самом деле? Трудно понять масштабы, пока не побываешь там. Я вот не бывал, поэтому увиденное стало для меня легким шоком. Огромные ряды ангаров и складов, кажущиеся бесконечными штабеля транспортных контейнеров, которые стояли друг на друге в несколько рядов. Крупные портовые краны, стоящие и ползающие туда-сюда на рельсах. Все это, в купе с уже начавшим клониться к закату солнцем, создавало странную и немного пугающую картину. Особенно, если вспомнить, зачем именно я сюда приехал. Свернув, въехал на территорию складов и остановился на широкой парковке. Не успел сделать от десяти шагов, как телефон в моей руке зазвонил, отобразив на экране все то же сообщение, что номер неизвестен и кучу звездочек вместо цифр. «Я приехал», — сказал, не тратя время на рассусоливание. «А я знаю», — прозвучала с динамика веселый голос Волкова. «Иди к пропускному пункту. Тебя там мои люди встретят. И не вздумай делать глупости, а то твоей сестренке станет очень и очень грустно». Подавив желание выругаться, просто повесил трубку и огляделся. Нашел глазами пропускной пункт и направился прямо к нему. Впрочем, дойти до него не успел. Снова отвлекся на телефон. В этот раз я хотя бы знал номер человека, который мне звонил. «Твоя сестра у младшего Волкова», — произнес голос из телефона. «Сейчас они в порту, на одном из их складов, и...» «Ага», — немного уныло произнес я и вздохнул. «Спасибо, князь. Я уже в курсе». «Нет, все же его способность искать информацию меня поражала. Когда я ему позвонил? Всего пару часов назад?» А он уже смог узнать не только то, у кого именно находилась Ксюша, но и где она была. Всего за пару часов. Но только вот что толк то теперь? — Что? — Я сейчас как раз там. Иду к нему. — Александр, стой! В его голосе прорезалась явная и неподдельная тревога, настолько выразительная, что я даже удивился. — Послушай меня! Ты должен сейчас же развернуться и уйти оттуда! «Ты прекрасно знаешь, что я этого не сделаю», — ответил, посмотрев в сторону пропускного пункта на въезде на охраняемую территорию складов. Присмотревшись, заметил двух верзил, что стояли рядом с постом и смотрели на меня. Думаю, что не стоило гадать, кого именно они там ждали. Если честно, то я думал, что князь будет меня и дальше отговаривать. Придумает кучу причин, почему я не должен идти туда, особенно в одиночку, Но вместо этого он просто спросил. Ты можешь хотя бы подождать. Всего 30 минут. Нет, князь, не могу. Только не тогда, когда Ксюша в руках у этого ублюдка. Проклятие. Из трубки послышался тяжелый вздох. Тогда просто тени время. Слышишь меня? Тени время, Александр. Хотя бы 30... Нет, 20 минут. Слышишь меня? Всего 20 минут. Постараюсь, пообещал, хотя и так прекрасно понимал что не собираюсь этого делать. «Нет, я собирался закончить все здесь и сейчас. Хватит. Я не убийца, но таких мразей просто нельзя оставлять за своей спиной». Отключив телефон, направился к ожидающим меня амбалам. «Один приехал», — спросил один из тех, когда я подошел ближе. «А ты со мной кого-то еще видишь?» — грубо уточнил у него и добавил. «Приехать в одиночку. Уговор был такой». Я приехал один. «А кому тогда звонил?» Тут же пробасил второй. «Бабушке. Сказал, что вечером не приду на ужин», — бросил я. «Ха! Это ты верно подметил, пацан!» — рассмеялся он. «Не придешь!» Высокие, широкоплечие, явно с примесью азиатской крови. Один темноволосый, с короткой стрижкой, другой — бритый на лысо. Оба в самой простой и невзрачной одежде. В целом, если не брать в расчет жуткие морды, запомнить их можно было разве что по разрезу глаз и тому факту, что размером парни были со среднестатистические шкафы. «Давай сюда телефон!» — приказал один из них, и я послушно отдал ему мобильник. После этого меня еще и обыскали. Во время этого процесса я успел заметить, что оба мужика вооружены, по крайней мере, пистолетами. Может, еще что было, но тут уж я без понятия. В итоге у меня забрали все — мобильник, бумажник, документы, даже ключи от квартиры и машины, и те отобрали. Только после этого, убедившись, что я, по их словам, чист, Лысый кивнул в сторону одного из складов. — Давай, пацан, пошли, босс ждет. — Ну, пошли. Но перед этим у меня к вам есть вопрос. Мы зашли внутрь крупного склада. Огромное строение площадью, наверное, в несколько тысяч квадратных метров. С одной стороны, штабеля грузовых контейнеров, а с другой огромные стеллажи из металлических балок, состоящими на них грузовыми палетами из досок. Что именно на них лежало, я понятия не имел. Что бы там ни было, оно оказалось замотано непрозрачной черной пленкой. Да и в целом сейчас мне было наплевать на то, что внутри них. Мы прошли вдоль стеллажей а я думал, как бы лучше выкрутиться из этой ситуации с минимальными потерями. Под минимальными потерями я понимал полную и абсолютную безопасность Ксюши. О себе я сейчас думал в последнюю очередь. — О, поверить не могу! — воскликнул Даниил Волков, когда мы вышли на открытую площадку в центре склада. — Ты все-таки действительно приперся сюда один? — Нет, ну какой же ты тупой идиот! На лице одновременно удивленные и довольные выражения. Какие-то дорогие шмотки с модными кроссовками и кожаной курткой. Он сидел на диване, которому явно тут было не место. Видимо, специально для него притащили. А рядом с ним... Едва только Ксюша увидела меня, как замычала сквозь широкую полосу клейка ленты, закрывшую ей рот, пытаясь что-то сказать. От нее исходила такая убийственная волна страха и тревоги, что мне стоило больших усилий быстро отделить ее эмоции от своих собственных. Все же вместе мы жили очень долго, и я давно уже привык к ее чувствам. Но сейчас меня больше всего поразило, что испытываемые ею страх и ужас относились ко мне. Она переживала за меня даже больше, чем за саму себя. В такой-то ситуации. Ксюша попыталась было вскочить с дивана, Но волков тут же схватил ее за волосы и грубо усадил обратно, заставив застонать от боли. Сиди тихо, сучка, пригрозил он ей лезвием ножа. Как мне только сил хватило в этот момент, чтобы не броситься на него, понятия не имею. Но все же каким-то образом я по-прежнему стоял на одном месте. Я пришел, как мы и договаривались. Один. Отпусти ее, Даниил. Отпустить? С чего это вдруг? Чего-то такого я и ожидал, ждать от такой мрази, что он будет держать свое слово. Хотя я просто обязан был попробовать. — У нас был уговор, — произнес я. — И что? — Так, значит, вот какова цена твоего слова, — поинтересовался я у него. — Моего слова! — расхохотался он. — Мое слово стоит слишком дорого, чтобы я давал его ущербным плебеям вроде тебя. С чего я должен тебе хоть что-то? Убожество! Ты мне даже не ровня!» Мой телефон в руках стоящего рядом со мной громилы зазвонил. «Что там?» Тут же спросил Волков, переведя взгляд. «Ему кто-то звонит», — произнес тот. «Какой-то Роман Лазарев». «О, да неужто? Серьезно?» Волков посмотрел на меня. «Какая жалость! Но он тебе уже не поможет!» В ответ я просто пожал плечами и осторожно осмотрелся по сторонам. «Но ты не переживай, я пришлю ему потом подарочек. Твою голову, например». Будто желая усилить эффект от своих слов, Даниил притянул Ксюшу к себе за волосы и повернул ее лицо так, чтобы она смотрела прямо на меня. «А вот она на это посмотрит, да, дорогая? Ты же хочешь посмотреть на то, как я отрежу башку твоему убогому братцу?» Но, может быть, если он будет очень старательно умолять меня на коленях, я и пожалею его. Сбоку от Даниила стояло еще несколько мужчин, в целом мало чем отличавшихся от тех, что встретили меня у прохода в складскую зону. За пару секунд насчитал по меньшей мере пятерых человек. Это еще не считая тех двоих, что привели меня сюда. И что самые поганы, трое из них были в темных очках. Хотелось спросить, на кой вам эти сраные очки в складском полумраке? Дебилы! Ну, как бы я ни бесился, означало это лишь одно. Моя сила на этих не сработает. По крайней мере, сразу. Но, с другой стороны, не они были моей основной целью. Хватит, пора это заканчивать. Я посмотрел Даниилу в глаза. И только в этот самый момент я понял, насколько сильно облажался. Я не ощущал его эмоций. Вообще ничего. Пустое место. Просто чертова дыра, не подвластная моему дару. Прямо как Лазарев. Или другие, наделенные магией и одаренные. Эта мысль вспыхнула у меня в голове подобно раскаленной игле. Но ведь это же невозможно. — Че застыл, Рахманов? — усмехнулся Волков, глядя на меня и поднося лезвие ножа к лицу сестры. Боишься, что я сейчас твоей сестренке глазки вырежу? Помнишь, я ведь тебе обещал!» Он абсолютно не понимал моего состояния. Но оно и не важно, так как весь мой план только что пошел по одному месту. Что-то громко хлопнуло за моей спиной где-то в глубине склада. «Данил!» — прорал незнакомый мне голос на все помещение. И Волков скривился, будто от зубной боли. Стоящие вокруг нас его громилы тут же достали пистолеты. «Да чтоб тебя! Вечно портят все веселье!» — выругался он, грубо толкнув Ксюшу на диван. «Чего тебе, Артем?» Обернувшись, я заметил выходящих из прохода между стеллажами людей. Среди них был высокий молодой мужчина в костюме лет тридцати. Он походил на своего младшего брата, только был значительно крупнее и мускулистее. Тут же двое моих провожатых оттащили меня в сторону. «Что ты творишь?» — рявкнул старший брат Даниила, выходя к нам, а следом за ним появился почти десяток людей. «Видимо, личная охрана Волковых», — решил я, поскольку заметил среди них как минимум два знакомых лица. Как раз тех ребят, что как-то раз возили меня к барону на квартиру. «Развлекаюсь! А ты не видишь?» — искренне удивился Даниил. А вот что ты тут делаешь, я что то не понимаю. — Я здесь для того, чтобы остановить это безумие, пока ты еще больше не навредил семье, — прорычал Артем, бросив на меня короткий взгляд. — Лазаревы уже приехали к нам. Я только что говорил с Максимом. Он сказал, да мне насрать, что он там тебя сказал, — насмешливо перебил его младший, вставая с дивана. — А сейчас пошел вон отсюда. У меня тут свои дела. — Нет, — резко произнес нынешний барон рода Волковых. «Я глава семьи, и ты будешь делать то, что я тебе говорю!» Артем махнул рукой, и я вздрогнул, резко обернувшись. Охрана за его спиной в один миг достала оружие, прицелившись в Даниила и его головорезов, в том числе и тех двоих, что сейчас стояли рядом со мной. А сам я стоял и, как дурак, пытался понять, что тут вообще происходит. Какой-то сюр, ей-богу! Обратив внимание на Даниила, Понял, что тот абсолютно не чувствовал угрозы. Вообще никакой. Это было видно по его надменной роже. Он просто стоял и смеялся, словно старший брат только что рассказал ему ужасно забавную шутку. «Ты сейчас что? Решил мне угрожать!» Сквозь смех выдавил он. «Ты меня услышал!» произнес Артем, и его тень стала куда более глубокой и контрастной. Будто живая, она темными жгутами начала расползаться в стороны. — Если потребуется, то я... — Что? — Преподам тебе урок. — Да ты же слабак. Совсем жить надоело. — Даниил, я предупреждаю тебя. — Если ты не... — Достал! — выдохнул младший, явно даже не слушая своего брата. — То я верну тебя домой силой! — Артем указал на него пальцем. — И тогда... Мир вокруг нас потонул в болезненном крике. Я сначала даже собственным глазам не поверил. Будто тень одного из стеллажей изогнулась и вытянулась. Настолько, что каким-то невероятным образом бестелесное черное пятно смогло дотянуться до своей цели. Широкая, едва ли не в полметра шириной зубастая пасть сомкнула свои клыки и оторвала старшему брату руку по самой локоть. На целую секунду повисла глубокая тишина, нарушаемая лишь смехом Даниила и криком его брата. «Убейте их! Убейте их всех!» — вопил от боли Артем. «Прикончите его!» Пространство огромного склада утонуло в криках, пропитанных болью, воплях и грохоте стрельбы. Охранники Артема и непонятно откуда взявшиеся у Даниила головорезы начали палить друг в друга без разбора, наполняя воздух запахом пороха. «А я не стал стоять на месте!» Едва только началась пальба, воспользовался тем, что на меня банально перестали обращать внимание, и бросился в сторону. Туда, где на полу лежала, сжавшись в комок, сестра. «Ксюш, вставай!» — приказал я ей, поднимая на ноги. Она что-то замычала, но я даже не слушал. Не до того было. Ухватив ее за плечи, утащил в сторону, пригибая ей голову. Затянул следом за собой в проход между двумя стеллажами. Одна из пуль ударила в металлическую стойку около меня — и щеку обожгло болью, когда ее задели острые осколки металла. Тихо ругаясь сквозь зубы, быстро повел сестру еще дальше, стараясь держаться за ее спиной. Если что, хотя бы сначала попадут в меня, а не в нее. — Так, подожди, сейчас! — остановился на пару секунд и, повернув ее к себе, подцепил пальцами край липкой ленты. — Потерпи! — резко сорвал, вызвав негромкий вскрик. — Но затем... — Саш! «Саша, он...» «Да, я знаю», — перебил ею. «Повернись, покажи руки». «Какая-то хрень, вроде толстых кабельных стяжек. Фиг порвешь». Я мысленно обругал себя за тупость, отвел руку в сторону и коснулся большим пальцем кольца. В ладони появился клинок. «Не шевелись», — попросил, и, когда она замерла, осторожно перерезал краем лезвия, сковывающие ее руки путы, при этом не забывая, что мне сказал Роман. «Лезвие режет все, что угодно» а поранить Ксюшу я не хотел. Едва только ее руки оказались свободны, как она бросилась мне на шею, что-то бормоча в ухо. Я едва успел развеять клинок, чтобы тот ее не задел. Между стеллажами, где мы стояли, было слишком узко, чтобы так вот просто ходить с такой штукой. — Саша, зачем? Зачем ты пришел? — бормотала она, заливая мне щеку и шею своими слезами. — Идиот, он поубил тебя, дурак! — Успокойся, Ксюш. Все хорошо. Я с трудом смог оторвать ее от себя. Но все потом. Сейчас надо уйти отсюда. Ты поняла? Да. Она вытернула лицо и вздрогнула, когда до нас докатился новый гром выстрелов. Хорошо. Тогда иди за мной. Топографическим кретинизмом я не страдал, так что хорошо помнил, где именно находился выход. Главное теперь — добраться до него так, чтобы по пути не нарваться ни на кого из... Я резко остановился, когда под крышей склада разнесся настолько громкий вопль, что перекрыл собой даже грохочущие хлопки пистолетной стрельбы. Затем еще один. Снова леденящие кровь крики. Я прислушался, пытаясь понять, что именно происходило. Вслушивался в эти вопли. Стрельба стала куда более беспорядочной, панической, напуганной. Она сопровождалась возгласами и криками. Даже нечеловеческими. Так могли кричать лишь животные, которых безжалостно забивали на мясо. «Нахер все это!» «Со мной!» — тихо позвал я сестру. Ксюша была бледна, как смерть, и вздрагивала от каждого услышанного вопля. Взяв сестру за руку, потянул ее за собой, мысленно пытаясь придать ей хоть какой-то уверенности и стараясь не обращать внимания на практически панические волны страха, что сейчас исходили от нее. Любая другая девушка уже билась бы в истерике, а она продолжала держаться, до крови кусая губы. Мы успели пройти большую часть пути до двери. Если я не ошибаюсь, то она должна была быть за следующим штабелем контейнеров. Нужно только выйти из этого проклятого леса стеллажей, что мы и сделали. Когда до заветной двери оставалось не больше нескольких метров, и я вдруг замер. Понял, что уже не слышу ни воплей, ни звуков стрельбы. Вообще ничего. «Саша! Что? Тихо!» — шикнул я на сестру. Глубоко вздохнул и прислушался. Не к звукам, к эмоциям. Здесь все еще были живые люди. Трое, как минимум. Напряжение, возбуждение, страх, даже шок. Все эти эмоции смешивались в такой тесный клубок, что его было практически невозможно разделить на отдельные нити. Но это не имело почти никакого значения по сравнению с тем, что сейчас источники этих эмоций медленно приближались прямо к нам. «Пошли!» — негромко шепнул я сестре. Взяв ее под руку, сделал еще пару спасительных шагов и схватился за ручку двери. Не знаю, как именно это объяснить. Просто в какой-то момент я ощутил настолько безумный и чудовищный холод, что отдернул ладонь от дверной ручки с такой скоростью, будто та была раскалена до бела. И сделал это дьявольски вовремя. Падающая на дверь тень от контейнера неожиданно обрела острые зубы и вцепилась прямо в то место, где находилась дверная ручка, попросту вырвав кусок металла из дверного полотна. Не успею я, и эта срань отхватила бы мне руку по запястье. Так же быстро, как и появилась, эта штука растворилась в тени. Исчезла без следа, будто ее никогда и не было. «Назад!» — приказал я Ксюше. «Э, Рахманов!» — разнесся Грик по складу. «Я не понял. Ты куда это собрался? Мы с тобой еще не закончили».